Глава 32. Какое небо голубое. По календарю Полина высчитала, сколько дней ей осталось работать в галерее. Выходило не так много. Ей все время казалось, что надо куда-то идти что-то делать, и тогда все решится. Но идти было некуда, ее нигде не ждали. И не к кому, потому что никто не хотел ей помочь. Временами Полина чувствовала себя несчастной. Единственным человеком, кому она могла доверить своей печали, была Рита Беленькая. Но обременять ее своим нытьем не хотелось. В который раз Полина перебирала в голове детали и последовательность происшедших событий. Первая мысль, которая всегда приходила в голову, была не конструктивной а скорее вопросом, отправленным во Вселенную. Почему все случилось именно с ней? Ответ на этот вопрос существовал где-то там, среди звездной пыли, но до Полины не доходил. Поэтому его приходилось искать самой. Центром зла и генератором всех несчастий для нее была Диана Шевелева. Даже если не брать во внимание то, что она хотела увести у нее мужа, у Дианы и без того имелось немало заслуг. Она знала, что Пеньера охотится за рисунком, а когда рисунок похитили, пришла к ней с фальшивым сочувствием. Полина вспомнила, что во время визита Диана видела на ее столе человека в сером на фоне гор и даже что-то сказала. Она произнесла. «Кажется, я где-то это видела». «Еще бы!» Полина с недоброй ухмылкой прокомментировала воспоминания. «Не только видела, но и слышала». «Еще она сказала, ученическая работа, здесь даже смотреть нечего». И тут Диана оказалась неправа. Смотреть было на что, пусть даже на внутренней стороне паспарту. Эта женщина лицемерила, влезала в доверие, приглашала к себе домой. Полина задавала себе вопрос, почему пеньера обеспеченный человек, жил Не проще ли было остановиться в отеле, что он и сделал спустя две недели? Она схватила за хвост мелькнувшую мысль, почувствовав, что ее надо додумать. Почему пеньера решил уехать из их дома во Внуково? Наверняка тому существовала причина. Хорошо бы узнать. Затем Полину осенило. «Не только Диана может прикидываться, вытягивать нужную информацию и уводить мужей. У меня получится то же самое не хуже, а лучше, чем у нее». Полина ощутила такую благодать, будто решила задачу по алгебре и получила пятерку. В это время в ее кабинет ворвался вихрь из валанов, юбки Гаде и выбившихся из пучка волос куделек. «Здравствуйте, Елена Феликсовна!» «Я тебя, птичка!» «Насквозь вижу!» – трагическим шепотом произнесла Еремкина. Полина замерла в своем кресле, ожидая развязки. «Думала, никто не узнает. Да я всем расскажу, как ты под чужих мужиков стелешься!» Таким неожиданным образом к Полине пришло подтверждение ее авантюрных способностей, которые она только что приписывала сама себе. «Действительно не хуже Дианы?» – Еремкина заорала. — Кириченко тебе в отцы годится, бесстыдница. Не думай, что все пройдет втихаря, и твой муж ни о чем не узнает. — Узнает, — зловеще протянула Елена Феликсовна. Но даже сейчас Полина не нашлась, что сказать. А Елена Феликсовна уже вовсю бесновалась. — Хороший способ замаскировать свои махинации, утверждать, будто рисунок нашелся. А что скажешь теперь, когда рисунок тютю -тю? Перекрывая торжествующий смех, Полина спросила. Откуда вам известно, что рисунок тютю? -тю? Смех Ерёмкиной переквалифицировался в кашель, но и тот постепенно затих. Лицо её выражало отропь. С чего вы взяли, что рисунок снова пропал? Перефразировала Полина свой вопрос. Я не говорила такого, быстро ответила Ерёмкина. Но вы же сказали: "Рисунок тютю". -тю. Когда? — Живо поинтересовалась Елена Феликсовна. Я этого не говорила, тебя послышалось. Просто я хотела сказать, что может быть еще хуже, если ты не оставишь в покое Алексея Григорьевича. Он ничем не может тебе помочь. Разбирайся со своими махинациями сама. А нас в это дело не путай. А кто вам сказал, что я прошу у него помощи? Наверное, тот, кто сообщил, что рисунок тютю -тю. Что за разборки? В кабинет вошла Рита. Ваш голос, елены Феликсовна, слышно в другом конце коридора, как будто ножом по стеклу, редкий тембр, а главное – узнаваемый. Не говори глупости, Рита, – пробормотала Еремкина и, выпрямив спину, подтянула обвислый живот. Мы говорили, как две интеллигентные женщины. Я так и поняла, когда вы кричали про чужих мужиков. О ком конкретно шла речь? Еремкина не стала отвечать на этот вопрос, она покинула кабинет, как бесславное поле битвы. «Не вовремя ты!» – выпалила Полина и спохватилась. «Прости, я не то имела в виду». Ей подумалось, что появись Рита чуть позже, она добилась бы от Елены Феликсовны признания. Но как бы то ни было, теперь ей известно. Ерёмкина знает больше, чем предполагалось, и может быть причастна к преступлениям. «Ну, прости!» – искренне огорчилась Рита. «Я не могла допустить, чтобы эта тварь здесь бесчинствовала. Думаешь, она только тебе предъявляет такие претензии?» Полина встала с кресла и обняла подругу. «Одна ты все понимаешь, если б ты знала. Как мне сейчас тяжело. Если это из-за Еремкиной, то зря. Они с Кириченко парочка, вроде кота Базилио и лисы Алисы. Короче, какое небо голубое. Эти двое всегда в поиске. И чем мутнее водоем, тем крупнее у них рыба». Елена Феликсовна набежала по коридору, не чуя под собой ног. Казалось, она летела на воздушной подушке, где между подошвами старомодных туфелей полом оставалось около 20 сантиметров. К счастью, на ее пути никто не встретился. В противном случае затоптала бы или, зацепив, потащила за собой. «Алексей!» – промолвила она низким грудным голосом, заскочив в кабинет Кириченко. Тот оторвал взгляд от стола, где перед ним лежал несобранный пазл картины Леонардо да Винчи и молча посмотрел на подружку. «Алексей, нам нужно поговорить!» Кириченко терпеть не мог этот ее тон. Сразу хотелось встать и выложить дневник на проверку. «Нужно поговорить, значит, поговорим!» Он вставил деталь пазла в лицо Монны Лизы. «Случилось непоправимое!» «Нет на свете ничего, что невозможно было бы исправить!» произнес он вороша оставшиеся детальки. «Я только что дала понять Свирской, что мне известно про кражу рисунка. Об этом в галерее не знает только ленивый. Про то, что его во второй раз украли. Кириченко медленно перевел взгляд Смонны Лизы на Елену Феликсовну. «Зачем?» – тихо спросил он. «Сама не знаю. Вылетела, не сдержалась». «Зачем ты пошла к Свирской?» Голос Алексея Григорьевича набирал силу, будто наливался свинцом. «Зачем тебя туда понесло?» «Чтобы пристыдить ее, образумить». «Дура!» Алексей Григорьевич скачал так резко, словно из кресла его выбросил катапульта. «Кого ты собралась образумить? Чем ты думала, когда к сверской поперлась?» Нижняя губа Еремкиной затряслась в преддверии плача, но она, взяв себя в руки, с достоинством изрекла. Не думай, что я стану это терпеть. Что? Твои измены. Что? Что ты о себе возомнила, корова старая? У Елены Феликсовны затряслись обе губы. И не смей плакать! Голос Кириченко съехал на виск. Еремкина разрыдалась. Она извергала рыдание, словно вулкан, со стонами, бульканем и ревом. Понаблюдав за ней пару минут, Кириченко не выдержал, подошел и обхватил ее, как бревно, которое может свалиться. — Вот дура! — сказал он плачущим тоном. — Что же нам с тобой делать? — Что здесь происходит? — в кабинет вошел Воровский. — Совсем стыд потеряли. — Елена Феликсовна плохо себя чувствует. Алексей Григорьевич убрал руки. Еремкина мигом пришла в себя. — Добрый день, Альберт Иванович. Как самочувствие? — О своем самочувствии беспокойтесь, — не слишком любезно ответил Воровской. — Как Машенька, — не унималась Елена Феликсовна. — Какое вам дело до моей жены? В этот момент в кабинет вошла Мария Воровская. — А вот и она, — сладко вздохнула Еремкина. Ни с кем не здороваясь, Воровская обратилась к мужу. — Так и думала, что найду тебя здесь. Нужно поговорить. У меня срочное дело, Маша. Идем в твой кабинет. Иди одна, я скоро приду. Мария в упор посмотрела на мужа. Он перемещался по комнате, будто искал место, где можно укрыться от ее жесткого взгляда. Иди, Маша, иди, я скоро приду. Повернувшись на каблуках, Маруха вышла. Альберт Иванович некоторое время стоял посреди кабинета, потом, ни слова не говоря, выбежал следом за ней. Кириченко... и Елена Феликсовна переглянулись. — Что это было? — спросил он. В ответ Ерёмкина достала платок и звучно в него высморкалась.